705. Ноябрь 1. Противоречия есть не иное, как противоположные полюса одного и того же явления. Их можно понять и согласовать, находясь в срединной точке равновесия, и действовать из нее. Ярое применение или исполнение указаний учителя привязывает исполнителя к свету его. Мысленное прикасание к нашей ауре должно огненно открылять. Оно утверждается вопреки очевидности плотной, вопреки расстоянию и вопреки иллюзии отделенности. Утверждаются меры духа поверх трехмерного мира и действует логика миров высших измерений. Применяя ее, утверждайте действительность огненную. Не видите земными глазами меня, но верите, что я с вами всегда. Это уже логика высших измерений, поддержанное чувство знанием сердца. Окружены стеной плотных ограничений, но проницаемой и прозрачной становится эта стена под действием огненной мысли. И не так уж трудно пройти сквозь нее, если крепка связь со мною. Мир вам и благо, дети мои!»